Глава 197 «Учитель!» Юйхао был удивлен, когда закричал. Эта аура была ему очень хорошо знакома. Она принадлежала старейшине Элу. Глаз судьбы испустил золотой луч света. Тусклая золотая фигура электролюкса появилась перед Юйхао. «Юйхао, ты должен будешь полностью проснуться, когда увидишь это. Нам действительно повезло в этот раз. Я рад сообщить тебе, что мы преуспели. Мы создали особое энергетическое тело в твоем глазу судьбы, подобного которому никогда прежде не существовало в твоем мире». Я верю, что ты можешь ощущать его присутствие. Юйхао, ты знаешь, когда именно я решил передать тебе все свои исследования по некромантии? Это было, когда твой учитель, другой учитель, божественный дракон-мастер, старейшина Му, скончался. Твоя печаль в то время тронула меня». Я действительно увидел тебя в качестве своего ученика. Прямо сейчас у меня нет выбора, кроме как оставить тебя. Я, хотя не хочу говорить тебе правду, есть некоторые вещи, которые ты должен вынести. То, что снежная жемчужина воспламенилась, это был просто несчастный случай. Никто не должен нести ответственность за этот инцидент. Однако, это также привело к этому предельному слиянию. Вероятно, это судьба или результат уничтожения тех остатков моего божественного сознания. Я сжег свое собственное сознание, божественное сознание, и запечатал тебя, «Снежную императрицу и клочок моего божественного сознания в единую сущность. Я использовал жизненную силу зародыша в «Снежной жемчужине», чтобы создать особую форму жизни, которая не исчезнет, даже если у нее нет настоящего тела. В определенной степени... Это сочетание духовного знания Снежной Императрицы и ее силы, а также и твоей крови. Эта форма жизни не имеет физического тела, но она будет иметь те же характеристики, что и твои духовные кольца. Вероятно, она будет даже сильнее, чем твои духовные кольца». «Даже я не уверен, скольким твоим духовным кольцем она будет равняться после того, как будет завершена. Поскольку мы создали это вместе, давай дадим этому название. Давай назовем это «Духом». Несмотря на то, что я верю, что Дух появится вновь в этом мире в будущем», Снежная императрица все равно будет находиться на самом высоком уровне. Это будет еще одна опциональная возможность, которую мастера духа могут использовать наряду с духовными кольцами и духовными костями. Это может заменить духовные кольца, но это определенно будет отличаться от духовных колец. Я уверен, что, по крайней мере, половина духовного сознания Снежной Императрицы рассеялась во время процесса слияния. Кроме того, ее тело, вероятно, застрянет в очень молодом возрасте в процессе перерождения. Она также будет чрезвычайно покорна по отношению к тебе». Все потому, что я использовал контракт, чтобы придать ее поведению такую форму во время процесса слияния. Она будет тебя слушаться. Когда Муэнь ушел, он оставил тебе подарок. Считай, что дух Снежной Императрицы мой тебе подарок. Не печалься из-за моего ухода». Для меня это можно считать формой освобождения. Когда ты однажды достигнешь моего уровня, ты обнаружишь, что смысл жизни стоит выше смерти. Я видел слишком много смертей за всю мою жизнь. А также я воскрешал других раньше. Для меня это просто трансформация моей души. Кроме того... Я не оставлю тебя полностью. Когда я слился с тобой, часть моего божественного сознания ассимилировалась с тобой. Перед тем, как уйти, я сниму печать части моего божественного сознания, которое ассимилировалась с тобой. Можно сказать, что теперь у тебя есть третий боевой дух». Назови этого боевого духа божественным законом некромантии. Прими это как воспоминание о моем существовании. Если ты однажды станешь богом, я верю, что ты сможешь использовать этого боевого духа, чтобы найти остаток моего божественного сознания в каком-то другом месте». Ты даже сможешь воскресить мое божественное сознание и создать нового меня. Не стоит удивляться этому. В этом мире нет ничего невозможного. Если ты достаточно способен, ты сможешь добиться успеха. После трансформации духу Снежной Императрицы понадобится инкубационный период – Это может занять несколько дней, но также это может растянуться и на несколько месяцев. Твое духовное море было практически повреждено из-за ее формирования. Тебе понадобится много времени, чтобы восстановиться, но не будь нетерпелив. Твое духовное происхождение не было затронуто. Когда небесный сон и ледяная императрица проснутся, у тебя все получится. Твоя духовная сила сейчас должна находиться на 50-м ранге. После этой трансформации ледяная императрица и небесный сон будут довольно долго спать. Теперь тебе нужно полагаться на свои собственные силы. Я верю, что ты сможешь достигнуть этого уровня. Я не смею называть себя Богом, но я надеюсь, что мой ученик сможет стать таковым. Ты будешь моей самой большой гордостью, если тебе удастся сделать это. Малыш, сильные должны быть смелыми и выносливыми, и они никогда не плачут. Слезы... Это признак слабости. Я надеюсь, что ты сможешь принять все спокойно. И, наконец, я использовал последние силы своего божественного сознания, чтобы высвободить свои воспоминания, включающие всех вас перед моим уходом. Если в других местах все еще есть остатки моего божественного сознания – «Они будут проинформированы. Я жду, когда ты найдешь их. Если ты хочешь увидеть меня как можно скорее, ты должен помнить, что нужно усердно работать над совершенствованием. До встречи, Юйхао!» На этом его голос прекратился, и его золотая фигура также медленно исчезла. Его улыбающееся лицо было последним, что исчезло. «Учитель!» — крикнул Юйхао. Он начал проливать слезы в своем духовном море. Разве он мог не понять, что Электролюкс пожертвовал собой, чтобы спасти их всех? В то время Небесный Сон, Ледяная Императрица и Снежная Дева были готовы к смерти. Тем не менее, единственным, кто в конечном итоге пожертвовал своей жизнью, был Электролюкс. Йойхао скорбно взревел, но он больше не мог увидеть электролюкса. Лишь его воспоминания продолжали сливаться с духовным морем Юйхао. Они включали способ создания духа Снежной императрицы, а также заклинания и опыт, который он испытал при жизни. Если бы это было возможно, Юйхао был бы готов умереть вместо него. Однако ему было совершенно ясно, что если не выживет он, Не выживет никто, поскольку он является их носителем. но разве он мог обдумать все логически в текущем состоянии? Его сердце было наполнено одной лишь сильной болью. Он плакал, пока все не потемнело. Он потерял сознание. Йойхау снился тот же сон, что и раньше. В этом сне богиня света снова принесла ему позитивное настроение и успокоила его. Когда Юйхао проснулся от своего сна, его духовное море уже было восстановлено. Помимо уменьшения его размера, все вернулось к норме. Однако четырех духовных отпечатков, которые когда-то делали его духовное море чрезвычайно оживленным, уже не было. Теперь все его духовное море было тихим и пустынным. Его духовная сила снова могла циркулировать нормально. Как сказал Электролюкс, он добился уг прогресса, и его духовная сила наконец достигла узкого места 50-го ранга. Ему нужно было получить еще одно духовное кольцо, чтобы стать королем духа. Эмбрион духа Снежной императрицы был связан только с боевым духом императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита и не имел отношения к его духовным глазам. Когда он открыл глаза, Первое, что увидел ейхао были длинные розово-голубые волосы. Его тело слегка вздрогнуло, и он невольно закричал «Богиня Света!». Однако вскоре он понял, что это была не она. Все потому, что знакомая ему аура принадлежала его хорошему брату Вандуну. Глаза Юйхао были явно не такими яркими, какими были, когда он только пришел в замок чистого неба. Когда он увидел Вандуна, он стал менее меланхоличным. Это был уже второй раз, когда Вандун сидел у его кровати за последнее время. Вандуна, как обычно, сильно беспокоило его состояние. «Вандун, не спи здесь, иди в свою комнату, чтобы поспать». Йойхао слегка потряс плечо Вандуна и разбудил его. Вандун выпустил стоны, поднял голову. Он открыл свои расплывающиеся глаза. Йхао, ты проснулся, ты напугал меня!» Вандун встрепенулся, когда увидел, что Йойхао сидит. Он схватил его за руку и взволнованно заговорил. Йойхао заставил себя улыбнуться и сказал «Прости». Я доставил столько хлопот тебе и всем остальным. Вандун покачал головой и сказал. «Не говори так. Я слышал от старшего дяди и второго дяди, что изменения в твоем теле были вызваны кроватью эссенция ледяного нефрита. Это моя вина. Если бы я не привел тебя сюда и не поселил бы в этой комнате, ничего бы этого не случилось». Йоихао сказал. «Нет, разве я могу винить тебя?» «Никто не мог предвидеть, что это произойдет. Иди отдохни. Мне нужно некоторое время побыть одному, одному. Ладно?» Бандун посмотрел на Юйхао. Некоторое время он молчал, прежде чем спросить. «Юйхао, хотя я не знаю, что случилось, я чувствую, что ты потерял кого-то очень важного. Ты плакал во сне. Я вытирал твои слезы несколько раз. Можешь сказать мне, что случилось?» Йойхао был на мгновение ошеломлен, прежде чем он в конце покачал головой. «Вандун, лучше тебе не знать некоторых вещей. Прости, я не могу рассказать тебе это. Хотя ты прав, я потерял кого-то очень важного для меня. Он был важным старшим». Пока он говорил, по щекам Йойхао текли слезы. Вандун поспешно сказал «Хорошо». «Я больше не буду расспрашивать тебя. Не грусти. Я оставлю тебя сейчас. Тем не менее, ты должен пообещать мне, что поправишься. Ты не можешь больше жить в печали. Ты взрослый человек. Разве ты можешь тонуть в своих горестях?» «Хорошо», — Ей Хао кивнул в знак согласия. Однако, разве он мог выразить боль в своем сердце простыми словами? «Разве можно развеять боль несколькими предложениями?» Вандун двинулся вперед, чтобы обнять его, прежде чем повернуться и уйти. Боль Юй Хао немного уменьшилась, когда он почувствовал сочувствие Ван Дуна. Он встал и подошел к окну. Он пристально смотрел на море облаков, медленно проплывающих мимо, и крепко сжал кулаки. «Учитель, я стану сильнее, стану и восстановлю ваше божественное сознание». «Я буду усердно работать, обещаю!» Он крепко сжал губы, и голос, и улыбка электролюкса всплыли у него в голове. Медленно глаза Юихау стали серовато-белыми. Его поведение также изменилось. Когда вспыхнул тусклый свет, он излучал особую ауру. Она была холодной и бесстрастной. Серое духовное кольцо медленно поднялось от его ног. По сравнению с обычным духовным кольцом, это серое духовное кольцо было почти в полтора раза больше. Позади него медленно появлялась тусклая световая проекция. Она была похожа на электролюкса. Серовато-белые глаза Юйхао медленно стали белыми. Он выглядел пугающе. Когда он повернулся к размытой иллюзорной проекции, его белые глаза начали плакать. Учитель, я прославлю вас и сделаю так, чтобы ваша некромантия процветала в этом мире. Я буду использовать некромантию, чтобы противостоять злу, и мои силы уменьшат печаль в этом мире. Один день спустя Ейхао спокойно вышел из своей комнаты. Вандун немедленно бросился к нему, как только получил эту новость. Ейхао, как ты? Вандун посмотрел в его глаза и был ошеломлен, увидев, что он улыбается. Однако взгляд в его глазах был совершенно другим. Он был намного менее ярким, и он казался более зрелым. Казалось, словно он стал взрослее лет на пять. Когда старейшина Му скончался, Йойхау был на грани безумия. Он похоронил себя в своем совершенствовании как способ справиться со своим горем. На этот раз... Он вел себя намного более зрело. Вандун не чувствовал никакой печали от него. Он лишь был очень решительным и непреклонным. «Я в порядке». Йойхао улыбнулся. «Можешь ли ты найти мне что-нибудь поесть? Такое ощущение, что я не ел с тех самых пор, как пришел к тебе домой. Я просто умираю от голода». Вандун почувствовал облегчение. Он сказал ободряюще. «Йойхао!» «Не дави на себя слишком сильно!» Ейхау покачал головой и сказал, «Не волнуйся, я все обдумал. Печаль — это проявление слабости. Я буду более решительным в столкновении с вещами, которые не могут быть полностью изменены. Однажды я превращу всю печаль, которую я когда-либо испытывал, в радость». Вандун был удивлен. «Хотя и не думаю, что это уместно, я должен сказать, что ты повзрослел». Юйхау горько рассмеялся. «Ха-ха, я не знаю, повзрослел ли я, но я знаю, что сейчас я очень голоден». Ван Дун засмеялся. «Идем, я отведу тебя поесть». Еда в замке чистого неба была намного проще, чем ожидал Юйхау. Там не было никаких деликатесов или особо ценных продуктов питания. Была лишь тарелка ароматного и вкусного грибного супа, который оставил глубокое впечатление у Юйхао. Ван Дун сказал, что грибы варят в курином бульоне, после чего их измельчают и смешивают с супом. Он также сказал, что они пьют этот суп каждый день. Вандун не заметил каких-либо отклонений в поведении Юйхао, пока они ели, и, наконец, почувствовал полное облегчение. Йойхау удовлетворенно потер живот и спросил Вандуна. «Вандун, ты уже получил свое духовное кольцо? Как долго вообще я был без сознания?» «Разумеется, не получил. Я не мог расслабиться из-за состояния, в котором ты находился. Я рад, что теперь ты в порядке. Ты больше не должен так пугать меня, понял?» Йойхау серьезно посмотрел на Вандуна и сказал. «Вандун, у меня есть секрет но я не рассказываю его тебе, ты не будешь злиться. Вандун загадочно рассмеялся и ответил, «У меня, Юйхау, также есть свой секрет, о котором я тебе не рассказываю. Не волнуйся, мы еще молоды, я верю, что твой секрет не останется секретом навсегда. Кроме того, я не буду винить тебя, даже если это останется секретом навсегда». У Юйхау даже закружилась голова, когда он услышал эти слова. «Почему ты говоришь это так, будто произносишь скороговорку? Давай не будем заставлять друг друга. Я расскажу тебе все однажды, если решу, что ты должен знать об этом. Я обещаю тебе, что ты будешь первым, кто услышит об этом, когда я захочу рассказать кому-нибудь». Ван Дун засмеялся и сказал, «Хорошо, мы сделаем это обещанием. Ты должен остаться в моем доме еще на несколько дней». Мы отправимся после того, как я получу свое духовное кольцо, хорошо? После этого происшествия мой старший дядя и второй дядя больше не заинтересованы в том, чтобы проверять тебя». Йойхау кивнул. «Тебе нужно, чтобы я пошел вместе с тобой за твоим духовным кольцом?» Вандун покачал головой и сказал. «Все хорошо, я могу пойти один. Это займет как минимум один день, ну или максимум три дня». Это очень близко к моему дому. Это место является запретной территорией секты Чистого Неба. Иначе я бы позволил тебе пойти со мной. Ейхау сказал. Не беспокойся, я буду совершенствоваться здесь, пока буду ждать тебя. Ты должен беспокоиться о своей собственной безопасности. Вандун кивнул и сказал. Не волнуйся, я скоро вернусь. Ейхау спросил. Когда ты отправляешься в путь? Вандун ответил. «Завтра утром», Юйхао спросил, «что насчет того, чтобы вместе заняться совершенствованием, Ван Дун? Хотя этот вопрос нанес мне некоторый вред, он также увеличил мою духовную силу. Мое совершенствование тоже достигло узкого места. Однако я добавлю духовное кольцо только после того, как мы вернемся в Шрек». «Что?» Ван Дун был шокирован. В течение этих нескольких лет духовная сила Юйхау росла очень медленно, и остальные шесть из семи монстров Шрека увеличивали разрыв с ним. Ван Дун был удивлен, узнав, что Юйхау достиг 50-го ранга. В конце концов, совершенствование Юйхау оставляло все это, отставало все это время. Несмотря на то, что у него было богатое разнообразие боевых стилей, он не смог бы соответствовать своим товарищам, когда они станут святыми духа с семью кольцами. Но если теперь он стал королем духа, то он сохранял разрыв, который у него был с остальными. «Твоя духовная сила, она увеличилась так сильно?» Ихау у Горько рассмеялся и ответил. «Это все благодаря кровати эссенции ледяного нефрита». Я действительно смущен, что уничтожил такое драгоценное сокровище. Тем не менее, ты знаешь, насколько я беден. Кроме своего тела, я не знаю, как мне компенсировать это твоей секте. Вандун хмыкнул и тут же сказал ему. Тогда ты можешь заплатить своим телом. Ехау тоже засмеялся. Теперь он был в гораздо более приподнятом настроении. Хорошо, тогда я продам свое тело тебе. «Только не перепродавай меня, хорошо?» «Я не перепродам», — ответил Ван Дун почти инстинктивно. Однако он сразу же покраснел и сказал, «Ейхао, я не буду совершенствоваться с тобой сегодня вечером». «А? Почему?» Ейхау был несколько ошеломлен и сказал, «Если мы будем совершенствоваться в течение целой ночи, ты сможешь достигнуть своего пикового состояния. Разве это не будет полезным для тебя завтра?» Ван Дун был немного смущен и покачал головой, ответив ему «Нет, я хочу расслабиться и хорошо выспаться сегодня ночью, и я не буду совершенствоваться сегодня ночью». Хау не стал больше заставлять его и ответил «Хорошо». Они вернулись в свои комнаты и не разговаривали всю ночь. На следующее утро Ван Дун покинул замок чистого неба, попрощавшись с Йойхау. Юйхао провожал его вместе с двумя мастерами секты. После того, как Вандун ушел, мастер секты похлопал Юйхао по плечу и сказал, «Молодой человек, давай поговорим». «Хорошо», — уважительно ответил Юйхао. Два мастера секты отвели Юйхао обратно в замок Чистого Неба и привели его прямо в зал на третьем этаже. «Присядь». Мастер секты указал на каменный стул. Юйхау осторожно сел и сказал. «Мастер секты, второй мастер секты, мне очень жаль. Я доставил вам столько хлопот. Я найду способ, как отплатить вам за кровать и ледяного нефрита. Я прошу прощения». Говоря это, он встал и покланялся двум мастерам секты. Два мастера секты не останавливали его. После того, как он сел, Мастер секты улыбнулся и сказал: Хотя кровать эссенции ледяного нефрита была очень ценной, она не очень полезна для нашей секты. Тебе не нужно компенсировать ее нам. Сегодня мы позвали тебя сюда не для того, чтобы требовать с тебя компенсацию. Сегодня мы собираемся, просто не спеша поболтать. Расскажи нам, что ты знаешь о Вандуне и как он обычно себя ведет. «Нам очень интересно узнать побольше». Йхау был озадачен, глядя на них двоих. Он спросил, «А разве он не делится своим опытом в Академии с вами?» Мастер секты фыркнул и сказал, «Молодые люди, естественно, ведут себя не так, как мы того ожидаем от них. Он не заботится о том, чтобы много рассказывать нам. Он возвращается лишь на несколько дней в году. Более того...» Я уверен, что у тебя будет отличный от него набор вещей, чтобы рассказать нам. Мы также заинтересованы узнать побольше о его жизни с твоей точки зрения. Мы действительно довольно одиноки в этом замке». Юйхау думал, что два мастера секты позвали его, чтобы поговорить об инциденте, который произошел на днях. Он не ожидал, что они будут расспрашивать о Вандуне. Он кивнул и сказал «Ну, я познакомился с Вандуном в академии. Мы поступили в академию в одно и то же время. Когда мы впервые встретились, возник небольшой, небольшой спор. Если, знаете, даже подумать, это действительно судьба, что мы встретились. Нас даже поселили в одну комнату общежития». «Что?» — воскликнули два мастера секты в унисон, тем самым шокировав Юйхао. Второй мастер секты в шоке спросил... «Вы что, двое жили в одной комнате общежития? Разве они не должны быть индивидуальными?» Йойхау растерялся, когда ответил, «Конечно, мы жили в одной комнате». Выражение двух мастеров секты изменилось. Второй мастер секты с тревогой спросил, «Сколько? Сколько в комнате кроватей? Быстро скажи!» Йойхау еще больше растерялся, когда ответил, «Разумеется, там две кровати». «Хотя мы оба парни, мы не можем спать вместе». А! <связывая> Два мастера секты вздохнули с облегчением и посмотрели друг на друга. Каждый мог видеть выражение беспомощной радости на лице другого. Юйхао вообще не понимал, что происходит. «Мастера секты, что-то не так?» Мастер секты улыбнулся и ответил. «Нет, ничего». Но Вандун был помешан на чистоте с самого детства. Мы думали, что он жил один. Мы не ожидали, что вы двое жили в одной комнате. Должно быть, он принес тебе много хлопот. Ейхаух ухмыкнул и сказал. Это правда, что он помешан на чистоте. Тем не менее, он также очень ленив. Помимо собственной кровати, он совсем не убирается в комнате. Я тот, кто занимается уборкой каждое утро. Он рассказал о том, как они встретились и стали одноклассниками, а также о том, как их отправили вместе соревноваться в турнире Академии. Он также рассказал обо всем, что произошло после этого, и о близкой дружбе, которую они разделяли. Два мастера секты слушали его очень внимательно. Помимо прерывания в начале, они больше не мешали ему, очевидно, очень заинтересованные тем, что он собирался сказать. Йохау также вспомнил все, что произошло, пока рассказывал им обо всем. Он тоже был очень взволнован, особенно когда рассказывал об их опыте во время турнира духовных дуэлей передовых академий континента. Он был очень оживлен, когда описывал все, особенно то, как они получили свои четыре навыка слияния боевых духов. Два мастера секты сильнее расслабились, чем больше слушали его. Они не только улыбались, и слегка кивали головой, слушая его сейчас. Но их взгляды тоже стали намного мягче. Йойхау не упоминал, как он спас Вандуна, но два мастера секты могли многое сказать по его выражению, поведению и даже по его тону. Время прошло очень быстро, и уже скоро настал полдень. Два мастера секты сводили Йойхау на обед, после чего он продолжал говорить еще два часа. Он остановился лишь когда договорил до момента, когда они с Вандуном прибыли в замок Чистого Неба. За это время Юйхао вообще не рассказывал о себе. Он лишь рассказывал о том, что происходило между ним и Вандуном. «Вот, в принципе, и все. Это примерно то, что и произошло», Юйхао говорил, пока его горло не пересохло. Однако он мог чувствовать, что отношение двух старших к нему изменилось после того, как он рассказал им все. Они, казалось, стали намного ближе к нему, и это было отчетливо видно по тому, как они разговаривали с ним. Мастер секты улыбнулся и сказал, — Юйхао, твой совместный опыт с Вандуном очень насыщенный. Неудивительно, что у вас двоих такие близкие отношения. Юйхао ответил, — «Мне повезло встретить такого хорошего брата, как Вандун». Мастер секты помахал рукой и сказал, «Ты должен перестать называть нас мастерами секты. Моя фамилия Ню и мое полное имя Ню-Тянь. Фамилия моего второго брата Тай и его полное имя Тай-Тянь. Ты можешь называть нас дядями». Юйхау вздохнул с облегчением. «Если бы они оба были какими-то другими людьми, Его бы оттолкнуло их настороженное и пренебрежительное отношение к нему ранее. Однако они являются старшими Ван Дуна. У него не было выбора, кроме как терпеть их. Но теперь казалось, что он наконец заслужил их признание. «Да, дядя Ню», — поспешно ответил Юйхао. Нютянь сказал глубоким голосом. «Юйхао, мы со вторым братом видели, что случилось с тобой в тот день». В твоем теле должно находиться больше одной огромной силы. Твой учитель, это прискорбно. Лицо Юйхао побледнело, и в его глазах появилось глубокое мгоре. Он сделал это, чтобы спасти меня. Простите, дядя, я не хочу об этом говорить. Нютянь кивнул и сказал: У каждого свои секреты. Мы не собираемся копаться в этом. Тем не менее, Ты был серьезно ранен в тот день. Я ощущал, что давление на тебя было очень сильным. Как ты сейчас?» Ейхау сказал. «Мое тело уже в порядке, но мое духовное море было повреждено и немного сжалось. Я постараюсь восстановить его с помощью совершенствования». Нютянь был шокирован. «Твое духовное море было повреждено?» Тайтянь был намного более прямым. «Малыш!» «Не ври перед частными людьми! Если бы твое духовное море было повреждено, разве ты бы сейчас мог сидеть здесь?» Йхау был ошеломлен и ответил. «Мое духовное море действительно было повреждено. Тем не менее, мое духовное происхождение в порядке, хотя моя ментальная сила немного упала». Тай сомневался. «Духовное море и духовное происхождение связаны друг с другом. Не говори мне, что ты можешь их отделить!» Йехао покачал головой и сказал, «Я этого не могу, однако повреждение моего духовного моря не повлияло на мое духовное происхождение». Нютянь сказал, «Могу я взглянуть на твое духовное море? У меня нет другого намерения, кроме как посмотреть, смогу ли я восстановить его». «Хорошо. Благодарю вас, дядя Ню». Юйхао знал, что они не полностью доверяют ему. В конце концов, даже Ван Дун не знал всех его секретов. Нютянь встал и подошел к ейхау. Он прижал правую руку к его лбу. Юйхао не сопротивлялся и просто расслабился. Со способностями этих двух мастеров секты он все равно не сможет сопротивляться, если они действительно захотят причинить ему вред. Они находились на уровне старейшины Сюаня, и секта чистого неба когда-то являлась высшей сектой мастеров духа на континенте. Глаза нютяня медленно позеленели. Юйхау лишь почувствовал, как нежная аура проникает в его разум. Эта нежнейшая аура опустилась вниз прямо по его телу. В то же время теплое чувство охватило все его тело. Юйхау чувствовал себя очень комфортно, и даже его меридианы начали заживать быстрее. Затем эта нежная аура поднялась и медленно вошла в его духовное море. Йойхао закрыл глаза. Он чувствовал, что эта аура проявляется как волна зеленого глаза. Он не мог определить, была ли это ментальная сила или же была духовная. Когда этот зеленый глаз вошел в его духовное море, он начал дрейфовать и перемещаться внутри. В его духовном море не было никаких волн. Зеленые огни вспыхнули и начали распространяться по всему духовному морю. Он лишь почувствовал освежающий холод, исходящий от его лба. Весь его духовный мир, казалось, был очищен. Его поврежденное духовное море постепенно восстанавливалось под воздействием этой волшебной силы. Его ментальная сила также увеличивалась. Это было чрезвычайно волшебное и восхитительное чувство. Это было немного похоже на то чувство, когда он увидел море облаков, находящееся над пиком чистого неба. Через некоторое время освежающий холод исчез, и Юйхао с удивлением обнаружил, что ущерб, полученный его духовным морем, восстановлен. Хотя оно не было восстановлено до уровня бескрайнего океана, Его возможности вернулись к норме. Это также означало, что его ментальная сила сможет вернуться в свое пиковое состояние путем ежедневной медитации, и это займет всего лишь несколько месяцев. Исходя из своих первоначальных оценок, он думал, что для восстановления потребуется больше трех лет, учитывая уровень повреждения его духовного моря. Он открыл глаза которые теперь казались гораздо более яркими, чем раньше. Нютянь все еще стоял перед ним и улыбнулся. «Спасибо, дядя Ню!» Юйхао встал и почтительно покланялся ему. На этот раз он был полностью покорен. Он не думал, что кто-либо способен исцелить ущерб, нанесенный его духовному морю, за исключением, возможно, старейшины Му, если бы он все еще был жив. Однако мастер секты Чистого Неба смог это сделать. По мнению Юйхао, он находился на одном уровне с Дубусы. Нютянь улыбнулся и сказал. «Юйхао, твоя ментальная сила намного могущественнее, чем я думал. Кроме того, я также чувствую, что твой контроль над ментальной силой очень хорош. Это хорошая вещь. Не зря Вандун сказал, что ты талантлив». Я также смог ощутить присутствие второго духовного моря в твоем духовном море. Когда твое духовное море было повреждено, твое духовное происхождение было автоматически защищено твоим вторым духовным морем. Когда все закончилось, твое духовное происхождение вернулось в основное духовное море. Полагаю, ты даже не осознал этого». Йейхау с уважением сказал, «Дядя Ню». «Ваша ментальная сила действительно очень могущественна. Вы смогли почувствовать так много, просто немного изучив. Я действительно не знал, что тогда произошло». Нютянь сказал, «Юйхао, у меня есть просьба. Я надеюсь, что ты сможешь согласиться на нее». «Скажите мне, пока я смогу это сделать, я сделаю это». Йхау искренне уважал его. Его контроль над собственной силой показал его способности как действительно могущественного человека. Кроме того, Нютянь делал этот запрос уже после лечения и не использовал лечение, чтобы обменять его на помощь. Йейха уважал его еще больше из-за этого. Нютянь сказал, «Я смог почувствовать, что твой учитель запечатал в тебе силу очень могущественного духовного зверя» и даже помог ему принять форму зародыша, а также это существо, состоящее исключительно из энергии. Мне очень интересно, каким именно станет этот эмбрион, а также какие изменения произойдут с ним в будущем. У меня такое ощущение, что нечто подобное происходит на континенте впервые, поэтому я надеюсь что ты расскажешь мне о своих ощущениях, когда зародыш в твоем втором духовном море изменится каким-либо образом. Конечно, я также могу помочь тебе, если у тебя возникнут какие-либо проблемы. По крайней мере, я не позволю тебе пострадать. Что скажешь?» Йейхау немного помедлил, прежде чем сказать. «Но я скоро уйду отсюда. После возвращения Вандуна мы уйдем. Вы...» На этом 197 глава подошла к концу. Ссылки на Бусти-канал, Телеграм-канал я оставлю в описании. Подписывайся. До встречи в следующих главах.